Глава 30. Не та истинная. В голове ни одной приличной фразы. Мало того, что этот жирный боров положил глаз на мою девочку, так он ещё и собирается зайти к ней с запасного хода. Впервые хочется вернуться на войну, просто чтобы иметь возможность кого-нибудь убить. Пересекаю кабинет и распахиваю двери. Во всем Анионе есть только один придурок, которому хватает безумия общаться со мной в таком тоне. Ристерт, кто же еще? За счет серебристой военной формы высшего чина с усиленными наплечниками. Сейчас он кажется крупнее меня, но только с виду. Длинные белые волосы, убранные к затылку у висков, открывая приятное аристократичное лицо. Явно сюда спешил, но во внешности этого не понять. Бесцеремонно шагнув на меня, он врывается в кабинет и сразу направляется к буфету. Девчонки отскакивают к стене, пропуская незваного гостя и, стараясь не коснуться ни его, ни взметнувшихся краёв его плаща. Рис тем временем хватает стакан и наливает себе выпить, звякая перстнями по сосудам. Шпилька к себе в комнату, запрись и притворись, что тебя там нет. Закрываю дверь и бросаю взгляд на Дептак. Откроешь только мне или подожди меня у лестницы. Инга, не сводящая глаз с военного поворачивается и хмурится. На лице возникает уже знакомая и такая раздражающая тень протеста. «Ты!» – короткий взгляд на Риза. «Вы не можете отдать ее ему!» «Не может, а должен!» – улыбается мой старый друг. «Шпилька, брысь отсюда!» – выразительно смотрю на нее. «А?» Себя сегодня вообще не должно быть видно. Она бросает взгляд на вход в моё жилище. Ну, конечно, пригрел котёнка. Он при первой же опасности бежит туда, где безопаснее. И правильно делает. Для того и показал ей, как открыть. На миг задумываюсь спрятать их там. И правда, один из лучших вариантов. Но в конце концов решаю, что всё же нет. Прятать там шпильку одно дело, показывать посторонним другое. Как бы сильно я ни хотел помочь подопечным, личные границы всё равно нужны. Стоять, обрывая трис, задержавшись взглядом на Инке. Это по твою душу, суета. Император говорил что-то о лиловых волосах. «Нет, Инга, на выход! Илли, ждёшь!» Рычу я, и девочки, решив не испытывать судьбу, выбегают из кабинета. Ристарт отпевает, глядя на меня, поверх бокала выразительными серебристыми глазами, и хмыкает. «Ал, ты и сам прекрасно понимаешь, если у девчонки замкнулась метка, Фредерик без неё отсюда не уйдёт». В дворце со вчерашнего вечера все на ушах, к горем воет. От счастья хмыкаю я, наливая и себе тоже. Горгулий сын. Он же должен был просто явиться с ещё одним внеплановым визитом. Так какая мантикора его цапнула? Этого не знаю. Риз отходит к креслу. щёлкает застёжкой плаща с меховой опушкой, снимая его с плеч. Он не первый день бубнит что-то о подрастающем цветочке, который запал ему в душу. Может, в горе мне то ли апнули, сам знаешь, они под чарами бред несут. С залпом опрокидываю стакан. Мне нужно успокоить нервы перед встречей с этим выродком. Старый друг изучает меня со смесью сочувствия и интереса. Спасибо, что предупредил. Ты сильно рискуешь, рванув сюда. Лучше не попадаться ему на глаза. Знаю, но как иначе? Рис наклоняет голову к полечу. Ты помогаешь мне, а я тебе. С учётом обстоятельств, монстрам нужно держаться вместе. криво ухмыляюсь и наливаю себе ещё. Всё так плохо? Обычно ты спокойнее, его терпишь. У моего терпения есть предел, и он очень-очень близко. Император нарушает свои же правила, а теперь чётко указывает, какой из девчонок замкнуть клеймо. Боюсь, как бы этот визит не стал для него последним делом жизни. Ристерт поднимает бровь. Ты там как? Плечо ещё не дымится? Я хмурюсь, не понимая, о чём он, а после замираю. А ведь и правда. С дня осторожные мысли в сторону правителя, приближённым моего ранга, пусть и отставным, положено болезненное наказание, которого я сейчас не чувствую. Вернее, чувствую, но не так, как следует. Интересно, в чём причина? уж не влияние шпильки ли? Ты что-то придумал, да? Оживляет Цырис. Нашёл способ обойти клеймо? Нет. Пока нет во всяком случае. Но теперь имеет смысл пробовать. Я ставлю стакан на поднос и прохожу по кабинету, рассуждая вслух. Мы считали, что для замыкания их меток необходим ряд условий. Но, судя по всему, достаточно всего одного его желания. Поясни. Я знаю, какую из цветков он хотел, но метка замкнулась у другой. Не точные условия. Уверен, снаружи шумят. Похоже, шоу начинается. Да, уверен. Подумай об этом тоже. Мне давно кажется, что нас всех водят за нос, и с этим пора что-то делать. Я должен идти. Как незаметно выбраться, ты знаешь. Ага, удачи. Или ждет меня у лестницы, как и приказано. Вид растерянный прячет ладонью клеймо, будто это что-то изменит. Вектор, я я не не хочу к нему. Слушай внимательно, Илья, пока тебя не накрыло обожанием. Твою метку ему всё равно придётся показать. Стоишь ровно, глаза в пол. Ясно? Да. Прекрасно. Если он не успел проникнуться к тебе симпатией, пока твоя сокурсница перетягивала на себя внимание, «Все закончится хорошо». Она кивает, но явно мне не верит. Спускаемся в холл. Понятия не имею, что буду говорить. Рис прав. Если Фредерик приехал за идеально подошедшей ему женой, он без нее не уедет. Но, может быть, ему станет неинтересно, что девушка не та, и он отправится во своя семья. Алистер. Император замечает меня на лестнице и приветливо распахивает руки. Как я рад тебя видеть. Мало того, что это наглая ложь, так он ещё злорадно ухмыляется. Как и ожидалось, на Илье смотрит лишь мельком. Значит, точно под душу моей шпильки явился. Пора его разочаровывать. сделаю вид, что для меня его визит неожиданность. Император, нам сообщили, что вы прибудете через несколько дней. Девочки готовят выступление. Не думаю, что они успели доделать мелочи. Можешь сказать им, что выступление можно отложить? Я приехал за невестой. Так что некоторое время мне будет не до них. невестой, повторяю я. Нужно признать крайне необычный выбор. Как я понял, вы не слишком заинтересовались или во время знакомства. Поэтому всех нас несказанно удивил выбор. Фредерик хмурится. Какая ещё или? Я приехал за этой ring. При всём уважении, император. Позволяю себе лёгкую полуулыбку. Метка замкнулась у девушки по имени Илли. Указываю на неё взглядом. Адептка нерешительно поднимает руку и показывает замкнутое клеймо. Фридрих Шюрица оглядывается на своё сопровождение. а после разъярённым коршуном подлетает к нам грубо вцепившись в запястье или трёт его убеждаясь что метка настоящая вскидывает на меня голову и цедит сквозь сомкнутые зубы ты что устроила листер что за игры никаких игр император Вы же сами чувствуете, что метка настоящая. Рука Инги выглядит как раньше. Это какая-то что за Он совершенно растерян. Не буду скрывать, зрелище потрясающее. Лайтвин, митнись обратно и закинь того недоумка в карцер. Я сам с ним разберусь. Ой-ой-ой, какая жалость. Кажется, на некоторое время у нас не будут ставить метки новым цветкам. Даже не представляю, как мы с этим справимся. Это снова твои икры? Император тыкает меня в грудь пальцем. Ты опять что-то натворил? Разве я могу влиять на ваши метки? Ты прекрасно знаешь, за кем я приехал, Тенгер, шипит Фредерик. и приведёшь её прямо сейчас. Истинное может быть всего одна. Поговариваю с тенью улыбки. Вы и сами знаете, смотрит на меня, но знает, что это правда. Клеймо на плече покалывает. Он проверяет меня. Пробую подумать о том, какой же он мерзкий и как сильно мне хочется свернуть ему шею. Но быстро обрываю мысль. Жотца. Значит, клеймо работает. По близости от него не удивительно, но почему не работает, когда он далеко? Многое я прочитал про влияние истинной пары, но это свойство очень интересно. Мы проверим твою метку, Ири. Наконец решает император. Меня зовут Илли. Неважно. Тенгер Занятия на сегодня закончены. Можете выбрать любую из свободных аудиторий. Император хватает Илли за руку и тащит в боковой коридор. Вся свита исчезает вслед за ним. А я замыкаю процессию. Не оставлять же девочку без присмотра с этим чудовищем. Всё занимает минут 10 в лучшем случае. Фредерик ещё раз изучает метку убеждается, что она настоящая, и, выругавшись, резко поднимается. В этот момент к нему подходит один из стражей, говорит что-то на ухо, и император кивает с ухмылкой. Я настороженно хмурюсь, но в этот момент незваный гость разворачивается и идет к выходу. Или растеряно остается на своем месте. Я жестом показываю ей ждать. Возвращаемся, объявляет Фредерик. Тенгер, мы не закончили с тобой. Это точно. Провожаю их до выхода с крыльца, наблюдаю, как они рассаживаются по каретам и разворачиваются в сторону портальной арки. Слома бы её корыч ей матери, чтоб не приезжал больше. Да только тогда и студентам домой не вернуться на каникулы. Не верится, что все закончилось хорошо. Про Илли специально не стал напоминать. Не забрал и не забрал. Ей же лучше. Пока. Медленно выдыхаю. И вдруг ловлю странное ощущение энергии справа. Эта шпилька? Какого демона она вышла из комнаты? Вот пища. без сталочь. Наверняка подумала, что Ильи заберут, и собиралась что, выскочить и помешать, уехали бы вдвоём. Прохожу вдоль цветочной клумбы под окнами аудитории. Шпилька, конечно, маленькая, но скрыться за кустарничками до колена ей не под силу. Где же она? И тут я замечаю белую связку бусин. висе шею на веточках почти у самой земли присаживаюсь и выпутываю парный браслет раскладываю его на ладони это её но как сама она бы не сняла сердце пропускает удар я резко вскакиваю и оборачиваюсь весь императорский экипаж уже исчез со двора академии неужели Она бы не сняла его сама, ей помогли. Кому ещё нужно снимать с одепки браслет, кроме подручных жирного Борова, которого я собираюсь наизнанку вывернуть. Сжимаю браслет в кулаке так сильно, что бусины хрустят. Кожу на плече обжигает, будто кипятком, но мне всё равно. Тело, кажется, лёгким, ноги сами несут меня к арке. Похоже, сегодня я устрою государственный переворот, и плевать мне на последствия.